Так почему же сейчас нигде ничего на земле не удобряется по системе Бога? Владимир, ты сейчас находишься в тайге. Посмотри вокруг, как высоки деревья, их стволы мощны. Между деревьями трава, кусты, малина есть, смородина. Да множество великое всего растет в тайге для человека». А из людей никто, даже за тысячи прошедших лет в тайге, ни разу землю не удобрил. Но остается плодородную земля. Как думаешь, кем и как она удобрена? Кем? Не знаю. Но факт действительно ты привела серьезный. Да, поразительно все как-то с человеком происходит. Скажи сама, почему в тайге не требуются удобрения разные? Мысль и система Бога не нарушена в тайге до степени такой, как там, где человек живет сегодня. В тайге с деревьев падает листва, и маленькие веточки срывает ветерок. И удобряется земля в тайге листком и веточкой, и червячком, и регулирует трава, растущая состав земли. Кусты излишки кислого или щелочного ей помогают убирать. Листок, упавший с дерева, Из удобрений тех, что знаешь ты, ничто не заменяет. Ведь он, листок, в себе энергии много космоса несет. Он видел звезды, солнце и луну. Не просто видел, с ними он взаимодействовал. И пусть проходит много тысяч лет, земля таежная плодоносящей будет. Но на участке, где будет построен дом, нет тайги. Так запланируй. Сам лес из деревьев в пород разных посади. Анастасия, ты лучше сразу расскажи, как сделать так, чтобы почва на участке всегда удобрена сама собой была. Это большое дело, потому что множество другой работы предстоит: грядки сажать, с вредителями разными бороться. Конечно, можно рассказать в деталях и подробностях, но лучше, чтобы каждый свою мысль, душу и мечту призвал к строительству. Интуитивно каждый может ощутить, что для него приемлемее будет и детям, внукам радость принесет. Единой планировка быть не может. Она индивидуальна. Как творца-художника — великая картина. Она у каждого своя. Но ты примерно расскажи. Ну, как бы в общем. Хорошо. Смотри, я начерчу немного. Но сначала... Ты главное пойми, все Богом создано во благо человеку. Ты человек и можешь окружающим всем управлять. Ты человек. Понять, почувствовать сумей своей душой, в чем настоящий рай земной. Ну а конкретнее, без философии, скажи, где что сажать? Где выкопать чего-нибудь? Какие выгодно культуры посадить, чтоб подороже продать можно потом было? Владимир, знаешь, почему нет счастья у крестьян и фермеров сегодняшнего дня? Ну, почему? Побольше урожая получить стремятся многие, потом продать. О деньгах больше думают, не о земле. Не верят сами в то, что можно быть счастливым в родовом своем гнезде. Считает, будто счастливы все в городах. Поверь, Владимир, все, что в душе творится, во внешнем непременно отразится. Конечно, внешняя конкретика тоже нужна. Давай примерную представим вместе на участке планировку. Я лишь начну, а ты мне помогай. Ну ладно, помогу, ты начинай. Участок наш на пустыре. Пустырь живым забором обнесен. Еще три четверти или половину давай займем под лес. Посадим деревья разные в нем. По краю леса, что с оставшейся землей соприкасается, живую изгородь посадим из кустов таких, чтобы не прошли сквозь них животные и не топтали огород с посевами. В лесу из саженцев живых, посаженных друг другу близко, соорудим загон, где будет жить потом, к примеру, козочка или две. Ещё из саженцев соорудим укрытие и для кур сушек. На огороде выкопаем неглубокий пруд размером сотки в две.